Пожимает руки всем подряд, кроме большого Джорджа, водяного психа. Джордж улыбнулся и отстранился от негигиеничной руки, а МакМёрфи отдает ему честь и отходя говорит своей правой «Рука, как он догадался, умный, что на тебе столько грехов?» Всем непонятно, куда он гнет и к чему это канитель со всеобщими рукопожатиями, но это все равно интереснее, чем разбирать головоломки». Он твердит, что это необходимое дело, обязанность игрока, пройти и познакомиться с будущими партнерами. Но не сядет он с 80-летним органиком, который только одно умеет с картами взять их в рот и пососать. И все-таки похоже, что он получает от этого удовольствие, что он такой человек, который умеет рассмешить людей. последние я. Все еще приклеим к столу в углу.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 но тут же, помню, подумал, что он из-за другого смеется, сразу смекнул, что я играю в глухонемого, и пусть даже ловко играю, он раскусил меня и смеется, подмигивает, понятно, мол, а ты что скажешь, вождь? Ты прямо как сидящий бык на сидячей забастовке. Оглянулся на острых, засмеются лишь шутки, но они только хихикнули, и он снова повернулся ко мне, подмигнул. Как звать тебя, вождь? Примечание. Сидящий бык, 1834-1890 годы, вождь индейцев в племени Сиу, с начала 60-х годов до 1877 года воевал с белыми, убит полицией. Через всю комнату ответил Билли Биббит. Фамилия Бромден, вождь Бромден, но все знают. Зовут ему вождь Швабра, потому что санитары заставляют его много подметать. П -п Пожалуй, он мало на что еще годится. Глухой. били опустил подбородок на руки. Если бы я оглохнул вздохнул, я бы покончил с собой. Макмерфи все смотрел на меня. Вырастет довольно высокий будет, а интересно, сколько в нем сейчас?